Второе письмо. Второй сюрприз приключился, едва лишь Николас распахнул террасную дверь, чтобы впустить в каюту свежий воздух. Вместе с ветерком в апартамент влетел черно-красный попугай. С хлопаньем пронесся над роялем, столом, тетиной головой и уселся на перила лестницы, что вела на второй этаж. — Зачем ты впустил это животное? — закричала Синтия. — Немедленно выгони. Оно тут все загадит. Брысь, брысь! Но прогнать птицу оказалось непросто. Когда Фандорин взбежал по лестнице, попугай переместился в гостиную на телевизор. Фандорин спустился, попугай приспокойно перелетел обратно на перила. Проделав маршрут вверх-вниз еще пару раз, магистр остановился. У оппонента было явное преимущество в свободе передвижения. Тут еще и тетя с типичной непоследовательностью накинулась на племянника: Что ты пристал к бедной птице? Чем она тебе мешает? Сидит себе и сидит. И ты сядь. Нам нужно поговорить. Он послушно опустился в кресло и пододвинул к себе письмо Эпина. Однако Синтия не позволила задавать вопросы. — Погоди, — сказала она, подняв руку. — Я все расскажу сама. Молчи и слушай. Я всегда чувствовала, что тебе не по душе мои подарки. «А — А? — удивился Николас, неожиданной смене темы. — Не возражай, я знаю. Каждый раз перед твоим днем рождения или какой-нибудь знаменательной датой я долго думаю, что бы такое поинтереснее тебе подарить. А потом чувствую, нет, опять не то. Мальчик остался недоволен. Магистр поразился еще больше. Он и не подозревал в тете такой проницательности. Ну Что тетушка, ваши подарки каждый раз для меня такая неожиданность. Это ты говоришь из вежливости. А сам вот не носишь золотой бригет, который я купила на аукционе. «Часы тебе не понравились». «Да-да, я догадалась». Синтия печально вздохнула и опять безо всякого перехода объявила. «Бумаги». «Что?» «Больше всего на свете ты любишь старые бумаги. Всякие там пергаменты, манускрипты, инку... инкунабулы?» Не без труда выговорила она трудное слово. «Особенно, если они как-то связаны с историей рода Дорнов». Поэтому я и решила подготовить подарок, который наверняка придется тебе по вкусу. Ты знаешь, что после инсульта я освоил интернет. Да. Я ведь получаю от вас по несколько имейлов в день. Не перебивай меня, Ники. Что я хотел сказать? Ах да, про подарок. Некоторое время назад задаю я поиск на новые страницы со словом Теофельс. Я делаю это периодически. И вдруг вижу. В связи со смертью последнего хозяина замка часть обстановки и старые архивы семейства фон Теофельс будут распроданы на интернет-аукционе. И онлайновый каталог, кое-что из мебели, охотничьи трофеи, всякие там железки и много бумаг. Они разделены на лоты по хронологическому принципу. Первая четверть XVIII века, вторая четверть XVIII века, третья и так до второй четверти XX века. Все документы более позднего времени, еще до аукциона, выкуплены каким-то бундосведомством. Да ведь знаю, что эти люди, теофельсы, при Кайзере и при Гитлере занимались военной разведкой или чем-то в этом роде. Конечно, знаю, но это вне сферы моих занятий. А документов совсем старинных там не было? Синтия пожала плечами. Откуда? Теофельсы род не из древних. Хоть на их генеалогическом древе корни восходят аж до Тео-крестоносца, но нам -то с тобой отлично известно, что линия — это боковая, бастардная. Тетя произнесла последнее слово с презрением, достойным не дочери чей торговца, а обладательницы голубейшей крови. Их дворянская грамота куплена за деньги, ведь первый фон Теофельс на самом деле звался Менхле. и взял звучное имя лишь после того, как завладел замком. И письмо, которое вы мне дали, адресовано супруге этого господина Беттини, урожденный фон Гетц, нетерпеливо вставил Ника. Это я понял. Так вы выкупили архив? Только один лот, зато самый старый. За первую четверть XVIII века. Перед тем, как обернуть в подарочную упаковку, стало просматривать бумаги. Они почти все на немецком, этим ужасным, угловатым шрифтом. Я перебирала листки без особенного интереса и вдруг натыкаюсь на английский, причем легко читаемый. Как подобает истинной дочери Альбиона, иностранных языков тетя не знала и не очень понимала, зачем кто-то еще упорствует в их использовании, когда так удобно и просто объясняться по-английски. Я все понял, вы прочитали письмо, и вас заинтересовало упоминание о сокровище, правда, довольно туманное. Синтия загадочно улыбнулась. — Все ли ты понял, скоро станет ясно. — А пока расскажи мне, знаменитый специалист по старинным документам, много ли ты уразумел из этого письма? Но когда племянник поделился своими выводами и предположениями, снисходительности в ее тоне поубавилось. — Надо же, ты сразу догадался, что С.М. — это французский город Сен-Мало. А я вообразила, будто речь идет о швейцарском Сен-Морице. Но в 59-м я катался там на лыжах и сломал лодыжку. — Ну что вы, откуда в Сен-Морице арматор? И как можно из Швейцарии уплыть во владение мулай Исмаила? — Ну, я тогда еще не знал, что такое арматор и кто таков этот мулай. И кроме того, во втором письме упоминается святой Маврикий, Сент-Морис, и пещера. А вокруг Сен-Морица полно горных пещер. — И озеро там тоже имеется. Так что упоминание о плавании меня не смутило. Но ты, конечно, прав. С.М. — это Сен-Мало. — Постойте, постойте, — перебил он. — О каком это втором письме вы говорите? Тут Синтия подмигнула. Это было настолько на нее не похоже, что Ника вздрогнул. Голубой глаз на миг прикрылся морщинистым веком и вновь воззрился на племянника с веселым торжеством. Раздался дребезжащий смех. Тетя наслаждалась минутой. — Вот об этом. Узловатые пальцы достали из-под скатерти заранее приготовленный конверт, а из конверта — листок грубой буроватой бумаги. Там было еще одно письмо на английском. Точнее, фрагмент письма. Начало отсутствует. Стоило мне прочесть первую строку, и я остолбенела. Синтия отвела руку с листком от нетерпеливых пальцев Николаса. — Сейчас, сейчас. Только, пожалуйста, читай вслух. — Доставь старухе удовольствие. Я хочу слышать, как задрожит твой голос. Голос Николая Александровича действительно задрожал. Даже сорвался. Первая строка, начинавшаяся с середины фразы, была такая. Но главное — вот эта детская считалка. Она поможет тебе запомнить путь к тайнику. Как же голосу было не сорваться? Что-то зашуршало возле локтя. Фандорин оглянулся. Это попугай сел на стол и смотрел Розину в клюв, словно тоже хотел послушать. Однако Ники сейчас было не до раритетных птиц. Почерк был тот же, что в первом письме только не такой ровный и гладкий, словно пишущий очень торопился ни за витушек, ни за главных буквиц существительных, ни изящных оборотов. Язык послания казался менее архаичным, почти современным. Впрочем, углубиться в чтение Николас не успел. Тренькнул звонок. Это Батлер, согласно установленному распорядку, доставил afternoon tea. «Давайте скажем, что нам не нужно чая», жалобно воскликнул Фандорин. Мысль о том, что придется прервать знакомство с интригующим документом, была невыносима. «Сейчас начнет священодействовать. Человек выполняет свою работу», строго сказала тетя. «Надо относиться к этому с уважением». — Тебе не хватает выдержки и терпения. Это не по-английски, мой мальчик. — Войдите, Джагдиш! Возглас адресовался Батлеру. Улыбчивый индиец во фраке и белейших перчатках катил столик, на котором сверкали фарфором, хрусталем и серебром чашки, вазы, приборы, а посередине красовался кувшин с орхидеей. — Сервируйте чай на террасе. Погода сегодня просто чудесная.